Уже не один месяц Устига склонял к этому новому учению души халдейского людо. Ему сопутствовал успех, так как Вавилон дремал на своих сокровищах и думать не думал о надвигающейся опасности. Царя и вельмож убаюкивал звон с золотом. Один Набусардар каким-то чудом пробудился... И ни в ком не найдя поддержки, на свой страх и риск пытался положить конец деятельности персидских искусителей. Он, конечно, и не подозревал, что в тот день, когда его колесница останавливалась в оливковой роще, Устига, покинув пастухов, наблюдал за ним из укрытия. Он точнейш признал в нём верховного военачальника царя Валтасар, ему достаточно было натянуть лок, чтобы лишить вавилонскую армию её полководца. Устига стрелял без промаха, и его стрела наверняка поразила бы на Бусардара, так же, как только что поразила жреца Эссагилы. Но это была опасная затея, чреватая преждевременным переполохом и преследованиями персидских лазутчиков. Последнее не входило в его планы. Надо было спокойно дожидаться прихода Кира. Иное дело освобождение Нанаи из когтей эссагильских сборщиков Дани. Когда отряд храмовых слуг направился к Нанайе, Устига нес караулу входа в пещеру. Он не мог слышать их разговора, но отлично видел все. Нанай уже давно занимал его воображение. Он много слышал о ней от Сурмы, который обещал при удобном случае познакомить его с двоюродной сестрой. Князь Устига часто видел ее, когда напасла овец, занятый своими табличками на которых любил рисовать халдейские божества. От Сурмы он узнал, что дядя Синип собирался отправить ее учиться к борсибским воятелям, но смерть помешала ему осуществить задуманное. Но на Найе остались только ее глиняные таблички, и им безыскусно поверяла она игру своего воображения. Благородный и отзывчивый по натуре, Устиг искренне желал, чтобы нанаи когда-нибудь посчастливилось с ней осучиться. Красота её поразила Устига, но из-за осторожности он ни разу не сделал попытки приблизиться к ней, предупреждённый сурмой, что нанаи, как и все гамаданы, не благоволит чужестранцам. Он же был перс, а не из атлат еврак. Вполне вероятно, что нанаи не поколебалась бы выдать его в вилон сорвав тем самым выполнение задачи, возложенное на него киром. Но, как часто жизнь смешивает планы и помыслы людей, неожиданно для себя Устига стал спасителем Нанай. Когда поток стрел обратил данщиков в бегство, Устига бросился к лежавшей без памяти Нанай. Она истекала кровью. Ее белые овцы в испуге забились под деревья и жалобно блеяли. Медлить было нельзя. Устига взял девушку на руки и отнес в подвал дома Синиба, за прошедшие годы изрядно пострадавшего от весенних разливов. Недостроенные стены кое-где размыло, местами занесло илом. Тем не менее, людям Устиге удалось превратить его в сносное жилье. Помещение, занимаемое самим Устигой, выглядело даже уютным. Лозутчики в одежде персидских торговцев натащили сюда тёплых шкур, ковров, одеял, сделали большой запас продуктов и соорудили очаг, на котором варили пищу. Подземелье освещалось факелами и масляными светильниками. Сюда ты и принёс Устига, потерявший сознание на Най. Теперь в подземелье кроме него были только его слуги. Отряд разошёлся ещё до рассвета. Час вторжения Кира в Вавилонию приближался, и тем активнее действовали лазутчики. Устига в это утро остался один, но с минуты на минуту ждал возвращения двух перцев за Бады Элоса с известиями о настроениях в самом Вавилоне. Их-то и высматривал Устига, когда стал нечаянным свидетелем кровавых событий на пастбище. Слуга Устиги, привыкший к любым неожиданностям, Знавший толкового врачевания Иран, был правой рукой своего господина. Сам у Стига учился искусству врачевания у египетских жрецов и, кроме того, провел год в Греции, обучаясь медицине. В армии Кира он выполнял обязанности лекаря.